Глава девятнадцатая. По окончании испытания женихов провожают в мужскую половину замка, а девушек отводят в трапезный зал. Там нас встречают столы с изысканными десертами и ароматными блюдами. Кандидатки смотрят на эту вкуснятину голодными глазами, но многие так и не притрагиваются к явствам, предпочитая мучиться, но не портить фигуру ночным ужином. «Меня подобные глупости не волнуют. По ощущениям я могу заглотить целого дракона» но ограничиваюсь салатом и печеной картошкой. Даже во время еды меня неустанно поздравляю с победой. От вежливых ответов на моем языке набивается мозоль, а мышцы лица ноют от улыбательной нагрузки. Я прекрасно понимаю, что едва выдастся случай, соперницы с радостью обольют меня презрением. Лишь поздравления от Нанет и Лисии принимаю с теплотой. А вот Катрин даже не смотрит в мою сторону. Вскоре приходят слуги, чтобы проводить нас до комнат. Соперницы расходятся быстро. Всё-таки на часах давно за полночь, На улице уже сгустились сумерки, окутывая замок по кровам тьмы. Я от отказываюсь и прошу дать мне время побыть наедине с собой. Служанки послушно кланяются и уходят. У дверей столовой остаётся лишь одинокий стражник. Я поглядываю на часы. Ещё есть время отдохнуть, а затем дождаться, чтобы коридоры опустили. Безумный был день. Я валюсь ног от усталости. Но у меня осталось незаконченное дело, самое важное дело в моей жизни – разговор с Викторией. Через полчаса я должна подойти к зеленой гостиной, а пока можно отдохнуть, хоть немного прийти в себя. Наклонившись, осторожно разминаю голени, стопы порядком натерла. От мысли о мягкой кровати хочется застонать. Еще и запястья пульсируют, словно его кипятком облили. На метку смотреть не хочется, потому как совершенно ясно, увиденное не порадует. Спорю, узор уже полностью отливает зловеще алым. Зависимость пустила корни и не намерена отступать. Даже сейчас стоит подумать о зеленоглазом принце, как под ребрами начинает нестерпимо судеть. И острая потребность толкает в лопатки, ласково нашептывает. «Найди истинного! Найди! Коснись! Просто коснись!» «Ну, конечно. Возражаю сама себе. Едва коснусь, как разум тут же отключится. И поминай, как звали. Ещё пять минут, и я поднимусь на ноги. Пора. По моим прикидкам, гости замка замкой и большинство слуг уже должны сладко спать и видеть сны. Я не хочу понапрасну привлекать внимание. Ещё подумают, что я крадусь к мужчинам, а это против правил. Встречи с женихами в ночное время строго запрещены». Иначе бы леди сейчас не спали, а налаживали отношения. Но выйти в коридор я так и не успеваю. Едва дохожу до дверей, как улавливаю звук приближающихся шагов. А потом створки распахиваются, и на пороге столовой появляется король Аштарии. «Николь», — говорит отец, тяжело глядя на меня. «Папа», — удивляюсь я, тревога царапает душу. Отец делает знак стражнику. Тот понятливо выходит и плотно прикрывает за собой дверь. Я ёжусь от нехорошего предчувствия. Король выглядит уставшим, каким-то осунувшимся, кожа сероватая, под глазами мешки, седые волосы в беспорядке. Даже красная мантия и та висит на плечах, как побитая. Мне вспоминается взгляд короля на отборе. Сначала презрение, стыд, а затем недовольство моей победой. А ведь я так надеялась, что мне почудилось. «Ты меня искал? Хотел поговорить?» Спрашиваю, пряча смятение цепляю пальцы, сердце будто булавкой колет. «Да, да, искал». Отец проходит к столу, берёт кубок с напитком и делает крупный глоток. Спрашивает, опираясь руками на столешницу. «Почему ты здесь, а не в покоях?» Хотела побыть одна. «Да, точно. Ты всегда любила одиночество». Я замиранием жду, что он скажет дальше. Ведь не просто так сюда пришёл. Отец оставляет кубок, трёт переносицу до красных пятен, хмурится всё сильней. Морщины на его лице становятся глубже, а глаза леденеют. Наконец, он поворачивается ко мне, черты его ожесточаются, взгляд делается каменным. «Николь, скажу прямо, ты должна покинуть отбор». Я ожидала чего-то подобного, но легкий все равно скручивает спазм. «Меня выбрали голосованием», – медленно говорю я, стараясь не кипятиться. «Правила соблюдены, поэтому я остаюсь». «Без магии дальше будет опасно». «Я справлюсь». «Ты не понимаешь, какие сложности тебя ждут». «Ничего, папа, я не ребёнок, не надо меня опекать». «Зачем ты упрямишься?» – взрывается отец. «Ведь уже всё доказала. Я не уйду с отбора». Терпение заканчивается и у меня. «У тебя уже есть жених?» «Нет». «Ты станешь Гилберту женой». «Никогда этого не будет!» – рычу в ответ. «Будет, ведь ты обещан ему!» «Вовсе не...» «Что?» Я сбиваюсь на полуслове, растерянно моргаю. «А вот это неожиданно!» «Обещано?» «Я дал слово!» — гаркает отец. «А слово короля неизменно!» «Мне требуется секунда, чтобы осознать услышанное, а потом в голове будто щелкает, и пазлы запутанной картинки встают на свои места. Я стискиваю зубы и сжимаю кулаки. Вот, значит, в чем дело!» Вот почему Гилберт ведет себя так нагло, а отец ему потакает. «Я никогда не спорю с отцом, не перечью уж точно не кричу. Но сегодня у меня кончился лимит вежливости. Остались лишь оголенные нервы и бессильный гнев». «Обещано?» – мой голос рывается. «А почему я об этом не знала?» «И если обещана, то зачем ты разрешил участвовать в отборе?» «А, поняла. Ты думал, я не пройду. Думал, провалюсь, даже не начав». «Ждал, что опозорюсь и притихну, так?» «Ну да, конечно, кому вообще сдалась младшая принцесса, да еще и без магии?» «Бдам!» Это отец в ярости бьет кулаком по столу, со звоном падают бокалы и кубки. Король шагает ко мне, хватает за плечи, встряхивает так, что у меня клацуют зубы, а на глаза наворачиваются злые слезы. «Хватка у отца медвежья, а ведь я то последнего думала, что отцу есть до меня дело, что он верит в меня» что желает лучшего, а он продал. «И почему меня?» «Потому что самое бесполезное?» «И не сказал, думал, и так сложится». «Ну да, ведь и выбора у меня особо не было. На балы не ходила, с мужчинами не общалась». «Ты сделаешь так, как я сказал!» рявкает отец. «Ты принцесса, и будешь думать о благе Аштарии». «Я и думаю, каждую проклятую минуту думаю о благе!» Отец багровеет от гнева. Мне кажется, что он сейчас меня ударит, впервые в жизни ударит. Инстинктивно сжимаюсь, втягиваю голову в плечи. Отец замечает и, может, поэтому сдерживается. Он наступает, я же едва не падаю, лишь чудом устояв на ногах. Ты уже доказала, что все можешь, Николь. Глухо говорит король. Но пойми, есть вещи, над которыми принцесса не властна Гилберт хороший человек, он сильный маг, и он нужен штарии а без тебя. «Я горько хмыкаю. Вот вроде я сильная, но перед отцом такая слабость, что подгибаются ноги и язык совсем не ворочается. Может, показать ему метку и дело с концом?» «Вижу, сейчас ты не можешь думать здраво», — хмурится отец. В его глазах мелькает жалость, но тут же тонет в холодной решимости. «Николь, я жду, что ты примешь правильное решение. Завтра перед началом испытания ты должна объявить, что уходишь. Я прошу тебя это сделать». «Ты же не хочешь меня подвести? Подвести Аштарию! Не разочаруй меня, доченька!» Не глядя на меня, отец уходит, а я вытираю слезы. В душе темно и глухо, будто все вымерло. Отец всегда был для меня недосягаемым, как солнце. Сколько ни тянись, не сумеешь коснуться. Он ослеплял могуществом, непоголебимой уверенностью. Слово короля – закон, но мне придется этот закон нарушить. Я слышала, что принцесс продают ради счастья страны. Но не понимаю, почему так поступили со мной? Почему на нет Катрин и Лисия имеют право выбрать, а я нет?» Трувиски, пытаясь остраниться от эмоций, надо думать логически. «Почему именно я так нужна Гилберту? Если вспомнить, он ведь до последнего со мной не анчился, даже в прошлой жизни. Неужели так сильно хочет породниться с королевской кровью?» «Ладно, Гилберт, но зачем это отцу?» «Неужели без этого брака Аштария рухнет?» «Нет, конечно, нет. Мало ли на свете сильных магов. Можно пригласить кого-то другого. Да, это недешево, но казна не пустуют». «Тогда в чем дело?» «Отец не хочет терять лицо?» «Дал обещание и теперь не может отказаться?» «Но почему я должна дуваться? «Извини, папа», — мысленно говорю я, «но в этот раз мне придется тебя разочаровать. Тем более ты и мне дал слово». Обещал, что если получу 12 голосов, то останусь в отборе. Мельком смотрю на часы. Ой, да я же опаздываю. Выскакиваю в коридор, а там маячит стражник. Лучше бы ему не видеть, как принцесса, сломя голову, несется куда-то среди ночи. А то поползут дурные слухи. Стараясь не выдать спешку, я иду по коридору. Ярче загораются магические лампы, реагируя на мое появление. Поворот, еще поворот, вверх по лестнице. Коридор здесь пустынный. Каблуки моих туфель негромко цокают о мрамор пола. До встречи с Викторией меньше пяти минут, но зелёная комната недалеко. Краем уха я улавливаю отдалённое эхо шагов. Кто-то идёт сюда. Замираю. Прислушиваюсь. Может, это Виктория спешит навстречу? Или бродит ночная служанка? Внутренний кролик принюхивается, навостряя длинные уши. Различаю шуршание тяжёлой мантии и запах жженой травы. «Это же Гилберт! Прямо сейчас он стремительно идет сюда! И чего ему не спится? Что маг забыл в этой части замка? Неужели меня ищет?» «Да, похоже именно так. Маг идет как раз со стороны, где находятся мои покои». Его послал отец, или Гилберт сам проявляет инициативу. «Видеться с магом я не имею ни малейшего желания, особенно после признания отца». Но слава богам, зелёная гостиная совсем близко. Подхватив юбку, бегу к двери в заветную комнату, открыв, заскакиваю внутрь. Всё, спаслась. Виктория меня Магу точно не отдаст. Как смотритель отбора, она имеет право на беседу с кандидатками в любое время. Вот только, хм, Виктории в комнате нет. Зато с дивана поднимается Жарит. А ты что тут делаешь? шиплю я, невольно переходя на ты. Ох, боги! «Встречи с мужчинами в ночное время запрещены. Гилберт точно подобное без внимания не оставит, а отец ему поможет, раз они заодно. Ну что за невезение?» «Совсем не рада меня видеть», — хмыкает принц, скользит взглядом, подмечая тревожный вид. «Виктория задерживается, попросила тебя встретить. Что-то случилось?» «Да», — шепчу, перебирая в уме варианты. «Выскакивать обратно в коридор хм, неразумно. Но тут и спрятаться-то негде». Зеленая комната — это просторное светлое помещение с малахитовой отделкой. Посередине стоят два мягких дивана и стеклянный столик на изящной ножки. Вдоль стен протянулись книжные полки. Ближе к углам замечают тяжелые деревянные створки. Это встроенные в стены шкафы. А, кстати, что в них? Мой кролик с тревогой ведет ушами. Шаги Гилберта все ближе. Может, он сюда вовсе не заглянет? Звериным чутьем маг не обладает, как и острым слухом. «Может, просто мимо пройдёт? А если нет? Проклятие!» «Эй!» — зовёт Джаред, щуря зелёные глаза. «Ты чего? Объяснишь, что случилось?» «Ты случился!» — яростно шепчу, подбегая к шкафу. «Если меня тут с тобой застанут...» «Кто застанет-то? Все спят!» Я только отмахиваюсь, распахивая дверки. Внутри достаточно места, и нет мешающих полок. На вешалках висит несколько сорочек. «Помочь?» – растерянно спрашивает принц и сам прислушивается. Кажется, понимает, в чем дело. «Выключи свет!» – тихо говорю, пригибаясь и забираясь в шкаф. «Нужно спрятаться!» Лампы тут же тухнут, погружая комнату в густой сумрак. «Отлично!» отодвигаю вешалки, сажусь на корточке у стены и пробую закрыть створку, но что-то мне не дает. «Ты еще куда?» – возмущаюсь, когда понимаю, что Джаред лезет следом. «Сама же сказала!» «Надо спрятаться», — отвечая шепотом. «Да не тебе же! Ты не поместишься!» «Я компактный!» «Да с чего ты взял? Ты уже меня пинаешь! Лезь в другой шкаф Тс, сейчас сойдет! Если буду рядом, то накину полок тишины. Так безопаснее!» Я испуганно замираю, а Джаред окончательно залазит внутрь и прикрывает створки. «Все, мы оба сидим в полной темноте, соприкасаясь лишь коленями». Не видим друг друга, но слышим дыхание, чувствуем присутствие. Сердце заполошно бьется в груди. Боги Всевышние, я, принцесса, а в шкафу, как неверная женушка. Как же я попала в эту глупейшую ситуацию? Да еще и с Джаредом. Что будет, если нас застукают? Зажмуриваюсь от ужаса. Паника стучит в висках. Ох, это точно плохо кончится. И метка, как назло, мучительно пульсирует, разгоняя жар по телу я продержусь все будет хорошо уговариваю себя кожу покалывает от воздействия магии похоже жарит и правда накинул полог тишины вовремя слышу как в комнату открывается входная дверь гилберт заходит в гостиную